Глава 3 Зелёный лев. «Вы знаете, кто этот человек в маске?» — воскликнула Нэнси, не поверив своим ушам. «Мы с ним не знакомы», — ответила Мари. «Но я уверена, что он работал садовником в шато наших друзей. Его уволили за мошенничество. Потом его обвинили в краже крупных сумм из нескольких магазинов». Маник подтвердила слова сестры. Мы запомнили его из-за странной внешности, хотя не припомню, чтобы он хромал. Зовут его Клод, а больше нам ничего не известно. И, — сказала Нэнси, — он может оказаться месье Нёфом. Но если Нёф пытается никого не подпускать к девяносто девяти ступеням, то зачем он уехал из Франции? В любом случае, девочки... Вы поделились очень важной информацией. Поскольку вы говорите, что Клод был замечен в мошенничестве, использует вымышленное имя и прислал нам с папой эти письма с предупреждениями, мне кажется, что стоит известить обо всем полицию. Когда они приехали в участок, Нэнси провела сестер Бардо к шефу полиции МакГиннесу. Брутальный офицер средних лет давно дружил с семьей Дрю и встретил девушек приветливой улыбкой. — Рад познакомиться с твоими французскими гостями, Нэнси, — сказал он. — Вы обрадуетесь еще больше, — сказала Нэнси, — когда они расскажут вам про человека, который пытается помешать мне лететь в Париж. Выслушав историю девушек, шеф МакГиннис сдержанно кивнул и обратился к сестрам. Не могли бы вы, юные дамы, составить текст телеграммы своим друзьям, чтобы выяснить фамилию Клода? а также его французский адрес. «Я отправлю ее сам, но ответ придет тебе домой, Нэнси». Офицер подмигнул ей, добавив. «Я бы не хотел, чтобы друзья марии и Моник подумали, что у них какие-то проблемы с полицией Риверхайтс». «О, нет, что вы!» — сказала мари и они с сестрой рассмеялись. Вскоре из Франции пришел ответ. Было пять часов вечера, девушки только вернулись домой — после поездки к реке Мускока. Ханна Груин как раз получила сообщение по телефону. Оно гласило «Имя Клод Абер». Данные неизвестны. «Хорошие и плохие новости одновременно», — заметила Нэнси. «Похоже, садовник Клод просто сбежал из родного города. Но как же он удивится, когда наша полиция найдет его здесь?» Не теряя времени, Она позвонила в участок, шеф МакГиннис был еще на месте. Выслушав отчет Нэнси, он сказал, «Я свяжусь с миграционной службой в Вашингтоне и узнаю, легально ли въехал в страну Оубер. Они, наверное, уже закрыты, но я все равно попробую позвонить». Он немного помолчал. «Мои ребята уже ищут этого француза». «Когда ты улетаешь, Нэнси?» «Завтра. в Восемь утра». «Хорошо». «Если у меня до этого появятся какие-то новости, я дам тебе знать. А сейчас пока». «До свидания и спасибо». Моник повернулась к Нэнси. «О, надеюсь, полиция поймает Клода. Он может причинить тебе вред, пока ты здесь». Зазвонил телефон. Нэнси взяла трубку. «Привет, Бесс. Как дела?» «Ты должна помочь нам сегодня вечером». «Как?» «Просто сделай то, что ты любишь. Поиграй на пианино, покажи фокус и расскажи какую-нибудь таинственную историю». «Бесс, о чём ты говоришь? Это какой-то розыгрыш, да? Нет, серьёзно, Нэнси. Сегодня молодёжь развлекает стариков, ты помнишь? Ты уже один раз отказалась за своей поездки». «Прости, Бесс», — сказала Нэнси, «но, боюсь, мне придётся отказаться ещё раз. По той же причине». Я еще не упаковала чемоданы и обещала миссис Блэр, что заеду к ней повидаться. Она рылась в старых дневниках своей матери и могла откопать там какую-то интересную информацию. «Но, Нэнси, нам нужен еще один номер. Не можем же мы разочаровать старшее поколение. Не могла бы ты просто...» «Бесс!» — прервала ее Нэнси. Мне только что пришла в голову идея. Может, Марис Моник споет свои «Мадригалы» «Отличная мысль!» — воскликнула Бесс. «Нэнси, ты гений! Быстрее спроси их!» Француженки сперва запротестовали, считая, что недостаточно хорошо поют, чтобы выступать перед публикой. Но когда Нэнси стала убеждать их в том, что поют они замечательно, а миссис Гройн поддержала ее, сестры сдались. Моник возбужденно сказал, мы с мари Привезли с собой старые костюмы, которые надевали знатные девицы в долине Луары. Думали, что тетушке Жозет будет интересно. «Это просто супер!» — обрадовалась Нэнси обняла девушек. Бесс буквально завизжала от восторга, когда Нэнси сообщила, что девушки согласны. «Я заеду за Марией маник в 7.30», — сказала Бесс. Нэнси попросила, чтобы сестры выступали последними. «Я постараюсь пораньше закончить с миссис Блэр и успеть на их номер». Через несколько минут мари и Моник спустились из своей комнаты в костюмах. Их появление вызвало бурю аплодисментов. Длинные пышные платья с тесными корсетами были сделаны из тончайшего шелка, расшитого цветами. Платье мари было синего цвета, его украшали тонкие полоски бархата. На Моник было розовое платье, с фестонами из белых кружев. Девушки сделали высокие прически и припудрили волосы, чтобы они напоминали парики, которые носили благородные дамы восемнадцатого века. На щеке у каждой была маленькая черная мушка, тоже дань моде тех времен. — Вы произведете фурор! — уверенно сказала миссис Груэн. — Мерси Буку! — сказала Мари, слегка покраснев. «Миссис Груин, а вы не поедете на наше выступление?» «Я не собиралась, ведь Нэнси не участвует», — ответила экономка. Девушки принялись уговаривать ее, и Ханна согласилась. «Ну хорошо, я переоденусь очень быстро». Она поторопилась к себе в комнату и вскоре вернулась в темно-синем платье, подобающем случаю. Через несколько минут подъехала Бесс, и вся компания убыла. Нэнси же отправилась к миссис Блэр. «Дверь ей открыла привлекательная женщина, лет сорока». Она радостно воскликнула. «Я нашла в мамином дневнике несколько записей, которые могут быть нам полезны». Они с Нэнси сели на низкий диван в гостиной и раскрыли небольшую книгу в бархатном переплете. Она была исписана ровным почерком. Впрочем, в некоторых местах чернила поблекли. «Я замучилась расшифровывать мамины письмена», — сказала миссис Блэр. «Речь тут идет в основном о путешествиях моих родителей. Иногда с ними ездила и я, но вообще-то я вечно сидела со своей гувернанткой». «Тогда в тех событиях, которые вам снятся», — предположила Нэнси, «могла участвовать и гувернантка. Она до сих пор живет во Франции». «Честно говоря, не знаю. Для меня она была просто мадмуазель Да и в дневнике мама называет ее так же. Помню, она была очень доброй. Мне тогда было всего три года. Миссис Блэр назвала несколько знаменитых шато, в которых они бывали. Среди них было и то, где жили Моник с Мари. Глаза Нэнси сверкнули. «Теперь у нас есть чего начать. Мы объездим все эти шато и будем искать в них девяносто девять ступеней». Еще одно место, о котором говорится в дневнике, «Шато Луар. Было почти разрушено», — продолжала миссис Блэр. «Мама пишет, будто в нем обитал дух алхимика, работавшего там когда-то. А знаешь, Нэнси, в давние времена люди с недоверием относились к химикам и их экспериментам. Закон запрещал им творить все эти чудеса». «Но они все равно творили их. Тайна?» — спросила Нэнси. «О, да». У них была целая система знаков, символов и особых слов, чтобы рассказывать другим членам своего сообщества, чего они достигли. «Как изобретательно!» «И смело!» сказала Нэнси. Миссис Блэр встала и достала с полки книгу тоже на французском. Она показала ее Нэнси. «Тут есть один интересный набор символов. Красный король, белая королева, серый волк, черный ворон и зеленый лев. Красный король, обозначал золото. Белая королева — серебро. Значение черного ворона я так и не поняла, а зеленый лев означает что-то плохое. Он пожирает солнце, другими словами, это кислота, придающая золоту или серебру зеленый оттенок. — Как интересно! — воскликнула Нэнси. — Да, очень! — согласилась женщина. Сложно поверить, что запрещенное искусство алхимиков легло в основу всей современной химической науки. В шестнадцатом веке алхимики считали, что металлы способны расти, поэтому некоторые шахты были закрыты, чтобы у металлов был шанс отдохнуть и вырасти. Нэнси внимательно слушала, а миссис Блэр продолжала. Очень долго над этой концепцией смеялись, но сегодня ученые обнаружили, что металлы действительно растут и изменяются. хотя и крайне медленно. «Боже мой!» — воскликнула женщина. «Мы сами не заметили, как отклонились от основной темы нашего расследования, Нэнси. Но на самом деле я не нашла больше никакой информации, связанной с моим сном или 99 девятью ступенями из моего детства». Нэнси взглянула на наручные часы. Ей не хотелось уезжать, но она еще могла успеть на выступление Марии Моник. Она предложила миссис Блэр составить ей компанию, но та отказалась из-за боли в вывихнутой лодыжке. Нэнси встала и сказала, что ей пора. «Теперь у меня есть чем работать, миссис Блэр. Мне предстоит многое сделать во Франции. Арвар! Надеюсь, скоро у меня появятся хорошие новости для вас. В актовом зале школы, где проходил концерт, освещение было приглушено, и Нэнси смогла незаметно сесть в заднем ряду». Только что объявили выступление сестер Бардо, и они вышли на сцену. Прислонившись друг к другу головами, они запели. Когда номер закончился, раздался шквал аплодисментов. Едва публика утихла, сестры затянули следующий мудригал. Нэнси стала разглядывать зрителей, вдруг сердце ее замерло. Прямо напротив, в центре ряда, сидел Клод Абер. «Нужно вызвать полицию, пока он не ушел», — решила Нэнси. Быстро и незаметно она вышла из зала.